Часть третья. Глава двадцать Ах, как кружится голова, как голова кружится. Нет, я, безусловно, очень уважаю любимую певицу моей бабушки Клавдию Ивановну Шульженко, но когда ее слегка дребезжащий голосок повторяет одну и ту же фразу в сто сорок восьмой раз, хочется кого-нибудь убить. Но пока, похоже, кто-то старается добить меня. Последнее, что я четко помню, ошарашенный взгляд Шурочки Лапченко и валяющиеся в слякоти деликатесы. А потом — чернота, в середине которой старинный патефон издевается над не менее пожилой пластинкой, злокозненно царапая беднягу своей тупой иглой. Результатом усилий этого тандема, собственно, и является повторяющийся снова и снова отрывок из песни Шульженко. Из черноты проступают чьи-то смутно знакомые лица. К Клавдию Ивановну сменяет невнятное бормотание. Но потом какая-то гнусь кусает меня в руку, и незамысловатый вальсок начинает терзать меня с новой силой. Но голова ведь действительно кружится. А еще зверски болит. А еще... Стоп! Стоп, господа! Неужели мадам Шульженко за... Хм... Замолчала. В общем, ну да, точно, я слышу странные звуки, но это, слава богу, не песни. И патефон убрался из моей головы, удрученного лача за собой запиленную пластинку. И, похоже, я вспомнила, как управлять этой грудой плохо подогнанных частей, именуемых Анной Лощининой. Вот уши, уже транслируют пойманные звуки. Правда, мозг отказывается идентифицировать услышанное. «Больше всего это похоже на стрека цикад, перемешанный с шумом прибоя. Но учитывая то обстоятельство, что в декабрьской Москве с цикадами неважно, дела обстоят, вывод напрашивается один. Патефон запилил не ту пластинку, но и мои мозги. Хотя...» «Ура! Я все поняла! Я нахожусь в магазине экзотических животных и насекомых», И в этом магазине неисправен сливной бачок унитаза. Вот вам и шум прибоя. Ну что, разве я не умница, а? Работают мозги, работают, родненькие. Так, теперь нужно вспомнить, где панель управления зрением. Надо же осмотреться, оценить ситуацию с помощью своего могучего интеллекта. О, вот кнопка открытия век. Нажимаем. Ролеты двинулись с жутким скрипом. Так. Четкость изображения так себе. Покрутим колесика настройки, фокусируем. Та-там. Готово. Ну и что, это грязновато-белое перед глазами? Что-что? Потолок. Какой-то в этом магазине потолок убогий, весь в трещинах, в углу паутина, в центре которой удобно устроился владелец этого гамака. Максимально сконцентрировавшись, я заставила шевелиться всю кучу деталей. Возмущённого опя Куча подчинилась, хотя некоторые мерзавцы вместо того, чтобы облегчить участь хозяйки, бросились трое жалобы в профсоюз органов тела. Ну и чёрт с ними, обойдусь как-нибудь. Всего каких-то пять минут титанических усилий, и вот я уже сижу. Правда, голова по-прежнему кружится, да и с фокусировкой беда, в глазах всё двоится. Я зажмурилась и потрясла головой. Честное слово, больше никогда не буду стучать по своему старенькому телевизору кулаком. Это оказывается зверски больно. Помогает, конечно, вижу, теперь нормально, но метод все же варварский. Очень интересные помещения бывают в зоомагазинах. Какая-то комнатушка, стены которой очень напоминают саманные сарайчики моей станичной бабушки такие же неровные и грубо обмазанные непонятно чем. Из обстановки в комнатухе находился лишь застеленный тряпьем топчан или лежанка, или... черт его знает, как называется это сооружение, но именно на нем я и сидела сейчас. Больше в этой дыре не было ничего. И вообще, больше всего моя резиденция напоминала кладовку. В первую очередь размерами. И в последнюю тоже. А еще дизайнер этого помещения увлекался, похоже, средневековьем. Дырка, сквозь которую протискивался в мои апартаменты, неожиданно яркий солнечный свет, больше напоминала крепостную больницу, но никак не окно. Но самое интересное, что шум доносился вовсе не из-за двери, как следовало ожидать в зоомагазине, а именно со стороны этого окна мы с мозгами тупо уставились на эту сиятельную дырку дырка уставилась на нас игру в гляделке проиграли мы я не выдержала и поскрипывая и побринькивая, поволокла отечественное изделие оно же мое тело к свету удивительно но любитель средневековья не затянул окошко бычьим пузырем как можно было ожидать а просто заклеил его особо не напрягаясь по этому поводу и оно даже открывалось потому что было украшено таким чудом, как шпингалет. Мы поиграли со шпингалетом в увлекательную игру «Фиг откроешь», в которой все же победила я. Протестующий хрипя оконце открылось. Размеры его не позволяли высунуться наружу. Максимум, что можно было показать миру, вытянутую руку с моим любимым сердцу знаком. Но увидеть кое-что можно было, и увиденное вогнало меня в ступор. В распахнутое окно ворвался не только оглушительный стрекот-цикад, не только шум прибоя. Ворвался, вломился, захватил все пространство вокруг меня запах, невозможный в декабрьской Москве. Потрясающий запах моря, цветов, солнца, запах лета. Это же надо, какой качественный глюк, задействовал слух и обоняние. А теперь подключил еще и зрение. В метрах в ста от меня на берег лениво накатывались изумрудно-синие волны. Ха! На берег! На великолепнейший песчаный пляж, чистенький и вылизанный. И пустынный, хотя лежаки на нем стояли. Ослепительно голубое небо не могло быть настоящим. Таких красок не бывает в реальности, только на картинках. А солнце, я вообще молчу. Нет слов. Одни мысли, одна глупее другой, и ни одной конструктивной. Могучий интеллект спасавал, сдался самым позорным образом, выдав на гора потрясающий глубиной вопрос. Это как это? Почти сразу же откуда-то из-за спины прозвучал другой. Любуешься. Если честно, Смысловой наполненностью вопросец тоже не поражал. Он был из разряда «Ты спишь?» «Жануся, дорогая моя!» — повернулась я к вошедшей заклятой подруге. «Неужели ты настолько прониклась чувством вины, что решила сделать мне новогодний подарок — поездку к морю? Ты просто прелесть!» «Чувство вины? Я?» Выражение триумфа на кукольном личике ретировалось, уступив место другому, с очаровательным названием «злобная харя». Я не знаю, какую речь заготовила Карманова для первой аудиенции, но сейчас ей явно пришлось импровизировать, причем было видно, что в джазе девушки делать нечего. «Да ты! Ты наглая! Я, видите ли, виновата! А сама, с Майоровым!» «Ты! Я! Уничтожу! В ногах ползать будешь!» «Зачем?» Я с интересом наблюдала за повизгивающей одноклассницей. «Что зачем?» Жанна оторопела, причем я почти наяву увидела, как эскадрон ее мысли шальных на полном скаку остановился, поднимая тучи пыли. «Ползать, спрашиваю, зачем?» Ласково улыбнулась я. «Ты решила вспомнить далекое детство и поиграть в военно-патриотическую игру «Зарница»?» «Тогда вспомни, что в боевых действиях я участия никогда не принимала. По полям с игрушечным автоматом в руках не ползала. Мое место было у походного котелка. Вы, ребята, тогда почему-то вообразили, что я умею готовить. И чудо кулинарного искусства, которое у меня получалось, ты, думаю, вряд ли забыла». «Да». «Такое не забывается», — усмехнулась Жанна. «Похоже, у барышни с психикой совсем беда. Мгновенные смены настроения не к добру». А Карманова тем временем подошла к моему царскому ложу, двумя пальчиками брезгливо отбросила тряпку, служившую, судя по всему, одеялом, уселась и, заложив ногу за ногу, начала разглядывать меня со странным выражением лица. «Другим боком повернуться?» — смиренно спросила я. — Но сразу предупреждаю. Интересного в нем не больше, чем в этом. Вот если бы ты мне устроила ванну горячую с пеной, шампунчик хороший, одежку по сезону, тогда да. Тогда было бы на что посмотреть. — А знаешь, Нюрок, при таких обстоятельствах мы могли бы стать подругами. — задумчиво проговорила Жанна. — Ты, похоже, совсем не такая серая мышь, Какой, казалось мне, в школе? У нас, оказывается, есть много общего. Пол. Продолжала улыбаться я. Стоять мне надоело. Ноги уже не держали. Но сидеть в моих апартаментах можно было только на лежанке. А там уже удобно устроилась Жанна. Приближаться к своей симпатии ближе, чем на метр, я не рисковала. Выдержка могла подвести меня. А для полноценного удушения... Селенок было маловато. — В смысле пол? Жанна перевела взгляд вниз. — Ну да, пол грязноватый. А чего ты хотела? Номер люкс? — Общего у нас с тобой, повторяю. Только пол. Терпеливо пояснила я. Женский который. Вот в общем и все. — Как же! А наша с тобой любовь, Лешенька Майоров. Хищно ухмыльнулась Карманова. А теперь вот и другая моя гостья, твоя милая маленькая подружка. Черт, как хочется отвернуться к окну и разреветься. Но такого удовольствия я своей очаровательной однокласснице не доставлю. Вон как же она вглядывается она в мое лицо. Пришлось просить прощения у обиженной когда-то силой воли и призвать ее на помощь. «Думаю, Алексей сможет по достоинству оценить твою работу о моем здоровье». Невозмутимо ответила я. «За организацию чудесного отдыха его любимой женщины он, возможно, подарит тебе свой плакат с автографом. А за то, что ты оказалась настолько любезна, что решила оздоровить и маленькую Ингу Ливандовскую. Леша, так и быть, осчастливить тебя новым диском, на котором все песни, между прочим, на мои стихи». И знаешь, я, пожалуй, тоже тебя отблагодарю. Диск у тебя будет супер эксклюзивный, с автографом не только исполнителя, но и одного из авторов. Улавливаешь, как тебе повезло. В одном ты права, Нюша. Жанна поднялась с кровати и, подойдя к двери, оглянулась. Майоров действительно сможет по достоинству оценить твое времяпрепровождение в этом райском местечке. Я позабочусь об этом, не сомневайся. Мы с ним долго будем смаковать подробности твоего отдыха. Жаль, что будет он недолгим. Ну вот, а я так надеялась. Разочарованно бросила я ей вслед. Ну-ну, усмехнулась Жанна. Резвись, через часок тебя приведут в другое место, где ты сможешь привести себя в порядок. Вот это... «И на самом деле здорово!» — обрадовалась я. «Еще бы не здорово!» — загадочно посмотрела на меня Карманова. «А вечером будет очаровательная тусовочка. Готовься, ты должна выглядеть на все сто». «Да на все двести!» — пообещала я захлопнувшейся двери.